Глава 16. Да. У жизни в запасе всегда найдется какой-нибудь сюрприз. Что поделаешь! Подогнал котерок к причалу и пригляделся к девице повнимательней. В конце концов, если она меня знает, то и я должен ее знать. Да, ничего себе, куколка. Рубашечка красиво топорщится.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 Когда она заговорила, слон поднял глаза к небу. А я вот шла-шла и вдруг гляжу. Да кто же это? Нет, Бет, сказал я себе. Не может быть, чтобы это был Джимми. С чего бы это ему вылезать из максвиновского фургончика, да еще в таких усищах? Джимми теперь знаменитость, его все время по телевизору крутит. Нет, просто не верится. А потом я подумала.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 Она перевернулась на спину и стала улыбаться солнышку. Я мрачно прикидывал, что трех-четырех ударов вполне хватит, чтобы свернуть эту чудную шейку к чертовой матери. Безо всяких шуток. Какие уж тут шутки. Проблему надо решать по возможности без шума. Мы летели вперед, вода за кормой распадалась на два пенных вала, билл остался позади, с изгибом реки открывались зеленые просторы полей.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 А что у нее самой за проблемы? Судя по всему, вымогательство и шантаж. Все данные для этого у нее были лицо. Пришлось вытащить бумажник. Прекрасно, сообщила она, пересчитывая бумажки в пачке. Глазки ее при этом так и горели. Я мигом обернусь. Я просто уверена, что вы меня дождетесь. Джимми, ты и твой приятель, и соскучиться не успеете. Кстати, а его в программе новостей я видеть не могла?